Глава 27 Нет, это ему не показалось. Он даже не успел закрыть глаз, как под потолком, в том самом месте, на которое он уже обращал внимание, всего на мгновение, мелькнул, вспыхнул и погас желтый огонек. Но теперь-то он не мог это игнорировать. Свиньин снова прибавил света, взял лампу, вытащил из ножен в Кидзасе подошёл к тому месту, где, по его мнению мелькнул желтый свет. Там был стык кусков кожи. Вот только шов был неровный, везде относительно ровный, а там словно дрогнула рука с корняка, 5-6 сантиметров кривого шва и выпуклость под ним. Нет, он не мог оставить это без внимания. У входа по-прежнему стояла стремянка муми, и Ратибор взял ее и аккуратно, чтобы не разбудить притихшую после лекарства ассистентку, поставил лестницу как раз под кривым швом. После влез на лестницу и, подсвечивая себе лампой, стал рассматривать неровность. Он прикоснулся к шву рукой, и тот вдруг разошелся. Края кожи отодвинулись в сторону — И из-за нее, словно из-за век, на шиноби уставился настоящий живой глаз. Желтый и глубокий, как у кота или собаки, что смотрят на тебя из темноты. Вот только величиной он был с глаз хорошего козлолося. Признаться, юноша такого не ожидал. Он отдернул руку и от неожиданности едва не выронил лампу. «Вот азазель!» И так как к коже он больше не прикасался, веки глаза сначала моргнули, а потом и сомкнулись. «Всё, зрачка больше не было видно, типа не лезь, я сплю». Ратибор не спешил слезать вниз. Он снова поднёс лампу и рассматривал складку кожи. Свиньин прекрасно знал и биологию, и анатомию. Ему было очевидно, что сам по себе глаз существовать не мог, К нему должны были подходить питание и управление, сосуды, нервы. Нет-нет, домов с глазами не бывает. Его кто-то установил тут, значит, где-то должен быть и мозг, который воспринимает сигнал от этого крупного органа. И выяснять, где находится принимающий орган, он, конечно, не стал. «Следят и пусть следят». На то имеют право. Для них я человек чужой и быть могу враждебен. Их наблюдение мне не повредит. Но об умениях новых, о техниках, что тут я обнаружил, сенсею непременно напишу. Ему-то будет любопытно». Он еще раз осмотрел века на потолке и стал спускаться вниз.